Лангрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел, а соль стремгла вбежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом. «Ну вот», — сказала она, силясь овладеть дыханием и ухватилась обеими руками за передник отца. «Слушай, что я тебе расскажу? На берегу, там, далеко, сидит волшебник». Она начала с волшебника и его интересного предсказания — Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и, в обратном порядке, погоня за упущенной яхтой. Лангрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и когда она окончила воображение, быстро нарисовала ему неизвестного старика с романтической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, Торжественно закивал головой, приговаривая, «Так, так, по всем приметам некому иначе быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть, но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно». Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, Но жара, волнение, слабость клонили ее в сон. Глаза ее слепались, голова опустилась на твердое отцовское плечо. Мгновение, и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лангрена, громко сказала, «Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?» «Придет», — спокойно ответил матрос, — «раз тебе это сказали...»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 Смотри, как сморила тебя полдня в лесу в чаще. А насчет алых прусов думай, как я. Будут тебе алые паруса. соль спала. Лангрен, достав свободной рукой трубку, закурил. И ветер пронёс дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение —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 Ты не без табаку все-таки, а ребенок уснул. Зайди, если хочешь, попозже. Нищий презрительно сплюнул, сделал на палку мешок и съязвил. Принцесса, ясное дело, вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин. Слушай-ка, шепнул Лангрен, я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон. Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Зади их то дергаем уже из рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, для себя, разумеется, сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обиды, повествовал «И не дал мне табаку! Тебе, говорит, исполнится совершенно летний год, а тогда, говорит, специальный красный корабль за тобой, так как твоя участь выйти за принца».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 «Заморского принца, да еще под красными парусами!» Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Асоль услышала в первый раз. «Эй, весельница, Асоль, посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!» Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний. Там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят. Они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.